Я путешествовала по Греции один раз ещё студенткой. Сумасшедший круиз на корабле, когда всё время переплываешь с острова на остров, и тем не менее я влюбилась в эту страну сразу всем сердцем. Поэтому пожить в домике на греческом острове, причём сколько душе угодно, показалось мне очень заманчивым. С умира, разумеется, тоже загорелось поехать. Поскольку мы собирались жить в частном доме, я предложила заплатить хоть что-нибудь вроде арендной платы, но англичанин напрочь отказался. Аренда не мой бизнес, я этим не занимаюсь. Какое-то время мы спорили, пока в конце концов не договорились, что я в знак благодарности пошлю ему в Лондон ящик красного вина. Жизнь на острове была похожа на сон. Я наконец-то в кое-веки могла наслаждаться чистым отдыхом, выкинув из головы само понятие распорядок дня. Оказалась связь на острове вы уже знаете, какая, поэтому ни тебе телефонов, ни факсов, ни интернетов, всё это здесь просто не работает. Сначала у меня ещё были мысли, что если мы не вернёмся домой, как планировали, в Токио, наверное, начнут беспокоиться. Но как только нога моя ступила на остров, мне всё это стало совершенно безразлично. "А ладно", сказала я себе. Мы вставали рано утром, кидали в сумки полотенца, бутылку воды, крем от солнца и шли на пляж под ту сторону горы. Дух захватывает, до «Да чего же там красиво. Песчаный берег ослепительно белый, без малейших оттенков. Вон почти не бывает. Правда, он в очень неудобном месте, так что людей там всегда мало, а в первой половине дня и подавно. Появится две-три фигуры и всё. На этом пляже и мужчины, и женщины совершенно спокойно купаются голыми, и мы тоже стали так делать. Потрясающее, ни с чем не сравнимое ощущение плавать утром таким, как родился, когда море спокойное, и вода в нём отстоялась до прозрачной глубокой синевы, будто попадаешь в совершенно иной мир. Когда мы уставали плавать, то падали на песок и загорали. Поначалу было как-то неловко лежать рядом голыми, но когда привыкаешь, просто перестаёшь обращать на это внимание. Наверняка само место обладает какой-то особой энергией, и она так на тебя действует. Мы мазали друг другу спины кремом, чтобы не сгореть, валялись под солнцем, читали книжки, дремали или же вели бесконечные разговоры. И я думала, что свобода, оказывается, это просто покой и умиротворение. Мы возвращались нашей горной тропой с пляжа, дома принимали душ, готовили себе какой-нибудь нехитрый завтрак и спускались в город по той самой лестнице, которую вы уже знаете. В портовом кафе мы пили чай, покупали газеты на английском и читали их. Потом заходили в магазин за какой-то едой, возвращались и дома усаживались на веранде каждый со своей книжкой или же слушали музыку в гостиной, так и коротали время до вечера. Иногда Сумире уходила в свою комнату и что-то, видимо, сочиняла. Я слышала, как она стучит по клавишам ноутбука. Вечерами мы часто ходили в порт смотреть, как прибывает паром. Нам нравилось брать себе что-нибудь холодное, пить и глазеть на пассажиров, сходящих на берег. Мне казалось, что я на краю света, сижу себе тихо и спокойно, и никто меня не видит. Будто здесь существуем только мы, я и Сумире. И можно ни о чём другом не думать. Я поняла, что не хочу уезжать отсюда. Никуда. Хочу, чтобы так продолжалось всегда. Но, ну, конечно, так не бывает, это я хорошо понимала. Жизнь здесь лишь мимолётная фантазия, рано или поздно реальность снова вцепится в нас, и мы должны будем вернуться в свой прежний мир, ведь так. Пока же этого не произошло, я решила по крайней мере не забивать тебе голову всякими мыслями, а просто наслаждаться каждым днём жизни вволю, сколько душе угодно. И я на самом деле получала здесь от жизни такое настоящее, такое истинное удовольствие. Конечно, в последние 4 дня всё изменилось. На четвёртый день такой жизни на острове Миус у Мире утром, как всегда, сходили на пляж, выкупались голышом в море, потом вернулись домой и снова ушли в порт. Там в кафе их узнал и очень сердечно приветствовал один официант. Ещё бы не узнать. Миу всегда оставляла щедрые чаевые. Он даже выдал нечто похожее на комплимент их красоте. Сумера купила в киоске газету на английском, которая печаталась в Афинах, то был единственный источник информации о внешнем мире. Читать газеты входило в обязанности Сумеры. Она следила за валютными курсами, читала вслух Мью на ходу, переводя важные и интересные статьи.